Глава шестнадцатая. Ночью Гунча снова покинула лагерь. Однако на этот раз Шира с собой, как ни странно, не взяла. Лакар, проводив белку раздосадованным взглядом, тут же попробовал её догнать и задать миллион вопросов, которые с самого утра вертелись на языке. Но не тут-то было. Барьер при приближении ланица зашевелился, а потом угрожающе ощетинился острыми колючками, словно сказал «назад». Глакар попытался прорваться ещё раз, однако кордон снова приподнял колючие ветви, после чего внушительно выгнулся навстречу, зашелестел листвой и, наконец, расцвёл крупными жёлтыми цветками. «Осторожнее!» — предупредил Шир, благоразумно не приближаясь к деревьям. «Не вздумай вздохнуть по лицу, иначе утром не добудемся. А он на тех шипах есть ещё и яд, который обездвижет тебя наполовину ночи». «Убить не убьёт, конечно, но, можешь мне поверить, ощущения не из приятных. Особенно потому, что разум этот яд оставляет кристально чистым». Лакар, углядев на ближних ветках крохотные жёлтые капельки, которых секунду назад и в помине не было, быстро сообразил, что угроза реальна, и с ворчанием отступил. «Правильно», — усмехнулся охотник. Сам он сидел поодаль, на приличном расстоянии от барьера, прислонившись спиной к какому-то валуну, чтобы ни колючки, ни пыльца его не затронули. «Сегодня хмер поблизости нет, охранять некому. Так что избавить тебя от твари вроде пересмешника или какой другой напасти никто не сможет. А ты на что? Мне не велено выходить. Даже если меня там жрать начнут, тоже не пойдешь». «Нет». «Тьфу!» С отвращением отвернулся лакр поняв, что ничего не добьётся. «Может, я просто убедиться хотел, что тут есть запасной выход. На случай, если кое-у-кого вдруг ум за разум зайдёт, и проснутся звериные инстинкты...» «Не бойся, не проснуться!» По-волчьи усмехнулся Шир. «Пока я человек, волк во мне дремлет, и наоборот». Могу неделями не спать, ныряя из личины в личину. Пока одна половина бодрствует, вторая будет отсыпаться. — Очень удобно, — съязвил рыжий, с досадой отходя от деревьев. — И что, все ваши так? — Разумеется. — Весело живете, — пробормотал лакр, усаживаясь рядом с тергом. — А что будет, если не дать тебе перекинуться в полнолуние? Шир независимо пожал плечами. «Я же не оборотень, чтобы от Луны зависеть. Могу перекинуться, могу остаться таким, как есть. Мне не мешает личина». «Каково это — быть зверем?» — неожиданно заинтересовался Картиз. «Что-то меняется, когда перекидываешься?» «Слух, зрение, обоняние. Все становится очень четким». так будто до этого ты смотрел на мир сквозь мутное стекло. Да и тело совсем другое, сильное, быстрое, не читая некоторым. — Лапы случаем не мешают? — невинно полюбопытствовал лакр Нет? А зубы, когти, хвост? Шир только усмехнулся. — А тебе? Плохому танцору, как говорится, я человек, — с достоинством отозвался рыжий. «Я тоже. Местами. Зато, когда я волк, такие мелочи меня не заботят. Что на двух ногах, что на четырёх. Без разницы». «А как насчёт всего остального? При смене облика память сохраняется полностью?» Вмешался в разговор Теренель. «Насколько я знаю, оборотни о прошлой жизни не помнят, а ты...» «Помню». Спокойно отозвался охотник, устраиваясь поудобнее. «Все помню, что делал, с кем говорил, что пообещал, что на завтрак жевал. Даже то, что я человек и почему-то умею ходить на задних лапах. Просто это становится не особенно важным. Так, краем сознания отмечаю, что есть у меня еще одна половинка со странными принципами, но большого значения не придаю». За исключением случаев, когда наши мысли совпадают также с волком. Я знаю, что он внутри. Знаю, что всё слышит и понимает. Чувствую, когда он голоден, но знаю и то, что он не возьмёт вверх, пока я этого не пожелаю. Ланиэль заинтересованно подался вперёд. А перекидываться больно? Почти нет. Сознание при этом не теряешь. «Ещё не хватало», — пренебрежительно фыркнул охотник. «Что я девка, чтобы в обморок грохаться?» «Ну, хорошо. А как насчёт шерсти? Что чувствуешь, когда расти начинает?» «Хм, щекотно. И дёсны чешутся, и свои зубы режутся слишком быстро. А в остальном терпимо». «А как ты его зовёшь? В смысле волк, конечно». Нетерпеливо заёрзал на своём месте лакар. «Ну, свистишь там или шепчешь чего. Может, выйдь начинаешь?» Шир от таких предположений даже закашлялся. «Дурень! Зачем мне выйдь-то? Чтобы пересмешников окрестных пугать или хмер очаровывать? Нет, конечно. Просто закрываю глаза и зову. Он приходит, а потом я засыпаю и отдаю ему своё тело. Не боишься, что одолеет?» неожиданно хмыкнул Тиринель. Нет, качнул головой Шир. Он живёт во мне точно так же, как я живу в нём. Если кто-то из нас сорвётся или решит остаться один, то погибнем оба. Не знаю, это как-то связано с магией крови, но подробности лучше у Бел спросить или у наших владык. Это они проводят инициацию. Лакр округлил глаза. Хочешь сказать, Белка при этом присутствует и в подробностях наблюдает, как вас корюжит? — Она приходит на каждую инициацию, — серьезно ответил Шир. — Без нее никогда не начинают. — Но зачем? — У нее лучше всех получается сдержать нас в первое мгновение, но когда все завершается и вместо обычного охотника получается серый. Терк на потёр переносицу. Хочешь сказать, она помогает вам не сорваться? Точно. В первый раз нам сложно. Новый мир, новые ощущения. Память о прежней жизни при первом перевоплощении недоступна. А желаний-то ого-го как много. И потянуться, и удрать от остроухих типов, от которых буквально несёт магией И загрызть кого-нибудь, потому что голод поистине зверский. А иногда даже хочется найти себе по... Короче, слишком много всего обрушивается. Некоторые с непривычки кинуться могут, а Белл... По губам охотника скользнула странная улыбка. Ещё ни разу не было, чтобы она кого-то упустила. Как рыкнет бывало, да как двинет по морде, собьёт с ног, а потом швырнет на землю, ткнет носом. но говорит при этом так ласково, так тихо, что поневоле неволе прислушаешься. И как дивно она пахнет!» Шир мечтательно вздохнул. «Мррррр! Никто в мире не пахнет так, как бел У эльфов от нее мигом крышу сносит. Люди чуют эту магию слабее, но тоже с трудом справляются. А мы? Мы ощущаем ее лучше всех». и не поддаемся ее чарам благодаря тому волку, что сидит внутри и всякий раз напоминает о стае. «Хм...» — задумчиво обронил Ланиэль. «Выходит, на самом деле эта стая спасает вас от ее силы? Когда нас много, то каждому достается лишь малая часть ее магии, а это уже можно вынести, потому-то мы истойкие». «Но сейчас ты один». — Это не имеет значения, — усмехнулся Перевертыш. — Стая поддерживает меня даже на расстоянии. — Однако человеком тебе все равно трудно, — продолжал допытываться молодой маг. — Ты ведь все равно чувствуешь ее магию. — да признался Шир, — но слабее, чем вы. А когда зверем, то и вовсе чуть-чуть. — А Таран? — А что Таран? «Считаешь его своим хозяином?» — осторожно уточнил Ланиэль, не слишком представляя, как такой деликатный вопрос воспримет охотник. Однако тот лишь охотно кивнул. «Разумеется. Я аж зверь, хоть и наполовину. Только я его чувствую немного по-другому. Хозяин как маяк, что ли?» — на секунду задумался Шир. «Знаешь...» Как будто ты долго бредёшь в темноте, путаясь в ряске и боясь утонуть, но потом видишь, впереди огонёк, чуешь запах жилья и с надеждой спешишь к нему, забыв про холод и усталость. Это странно. Будучи человеком, рассуждать о том, что ощущаешь, когда бегаешь зверем. Но именно так я его и чувствую, куда бы ни пошёл, что бы ни делал. Когда он есть, мы точно знаем, ради чего живём и к чему стремимся. — Теперь не так, — быстро уточнил Стригон, и Шир мигом помрачнел. — Да, теперь Света впереди больше нет, только запах и остался. Да еще Тор и Белка. — А что будет дальше, — один Тор кведает. Братья ненадолго замолчали, переваривая услышанное. Замолчал и Шир, о чем-то глубоко задумавшись. Новые подопечные белки тоже не порывались вступать в разговоры или делиться с кем-либо всем тем, что накипело. А Теринель неожиданно спросил. «Кто водит вашу стаю?» «Сейчас я...» Без промедления, но со странной искрой в глазах отозвался Шир. «Раньше был отец, до него дед. Наш род очень давно связан с золотыми. Так давно, что только бел, наверное, помнит». — Ну и владыка Тироэль, конечно, потому что помнит то время, когда под драконьим хребтом стояли заставы. — Твои предки были стражами? Конечно. — Конечно. — Гончими? После недолгого колебания предположил Тиль, и охотник обнажил в понимающей усмешке острые зубы, а когда подметил, как дернулся при этих словах стригон, и вовсе оскалился не хуже хмера. «Да, но меня не поэтому слушает стая. Мало иметь именитых предков, чтобы заставить повиноваться перевёртышей. Для этого нужны сила и воля, такие, чтобы никто не усомнился в твоём праве. А если усомнился, то тут же отполз на брюхе с извинениями». Лакар недоверчиво покосился. «И часто у вас случается, что вожака пытаются сместить?» — За последние двадцать лет? — Ни разу. — А сколько ты водишь стаю? Шир хищно оскалился. — Как раз столько и вожу. — Громко кашлянул ланец и на всякий случай отодвинулся подальше. — А тебе не кажется, что всё это как-то слишком уж по-волчьи? — По-зверенному, хочешь сказать. — Насмешливо покосился на рыжего перевёртыш. — Что? «Что-то в этом роде. Так мы и есть зверь Что ты хочешь от кровожадных монстров?» «Я этого не говорил. Пошел на попятный лакр. Я просто имел в виду, что...» «Да знаю я, что ты имел в виду. Небрежно отмахнулся Шир. Но мы привыкли. В проклятом лесу невозможно выжить без стаи. А у нас такая стая есть». «И всё остальное, включая твои сомнения и непонимания, не имеет значения». «Всё равно», — пробормотал ланеец, отводя глаза. «Не хотел бы я так жить в стае среди здоровущих волков, не смея рот раскрыть против ещё более здоровенного волчары». Охотник странно кашлянул, но смолчал, а лаккор повёл плечами, словно от холода, и, подсев к побратимам, погрузился в невесёлое размышление. В его голове никак не укладывался сам факт, что разумное существо может считать себя зверем, да еще быть вполне довольным этим обстоятельством. Более того, готов хоть сейчас агитировать за вступление в их волчьи ряды, а тем, кто будет сопротивляться, надает мохнатой лапой по морде, чтобы, значит, слушали старого вожака. Хотя какой он старый, белка сказала, что ему под 50 а с виду больше 30 не дашь. Впрочем, кто их перевёртыши разберёт? Если и в самом деле живут до двухсот лет, как святой уронтар, то, может, для него это самый расцвет сил? лакр задумчиво поскрёб подбородок. Интересно, а как проходит инициация? Что такого делают владыки эльфов, после чего из простого человека вдруг получается волчара? Магия крови замешана? От прежних оборотней что-то ещё осталось? Неужели капелька такой крови, и все, за какие-то считанные дни охотники обретают совершенно новый облик, силу, скорость? Забавно было бы посмотреть, как это происходит, и узнать, что они в это время чувствуют. Лак решил, что неплохо бы спросить у Белл, как происходит отбор кандидатов. Чем Торг не шутит? Вдруг и они тоже подойдут? Поймав себя на этой неожиданной мысли, Ланеец осёкся и поначалу поспешил выкинуть её из головы, как неправильно, но потом всё-таки осторожно всё взвесил, оценил и решил, что мысль не так уж плоха. Братство, конечно, он не бросит и мастера не предаст, но идея, что не говори, выглядела заманчивой. Стригон, подметив мечтательное выражение на лице побратима, напротив нахмурился. Зря Шир завёл этот разговор, хотя если вспомнить, что ему он уже предлагал, Наемник с нескрываемым подозрением уставился на охотника, но тот улегся на землю и, заложив руки за голову, задремал. Или же сделал вид, что задремал, а сам в это время внимательно слушал, нюхал по звериному воздух и незаметно присматривался. Хороший вожак должен заранее подбирать себе сильных волчат. Правда, белка сказала, что они не подходят. Да и гном на заставе указал лишь на стригона. Но чем Торг не шутит? Вдруг все еще изменится? Шир, словно почувствовав взгляд полуэльфа, громко и протяжно зевнул и демонстративно отвернулся. Утро наступило для Стригона немного раньше, чем для остальных. Однако случилось это не по его воле, а от того, что обострившееся в последние дни чутье услужливо подсказало. Что-то изменилось вокруг. Обеспокоившись, он открыл глаза и тут же понял — интуиция не подвела белка вернулась в лагерь раньше чем он предполагал и теперь надежно скрытая от любопытных взглядов толстым ясеневым стволом сидела между корней старого дерева негромко беседуя с стериля стригон скорее почуял чем увидел ее но при этом точно знал что не ошибся в присутствии белки у него неизменно начинало екть сердце и появлялся необъяснимый трепет от которого он уже который день не мог избавиться Однако, как выяснилось, не только Стригон заметил ее возвращение. Упрямый, как молодой бычок лакр намеренно вызвавшийся караулить в последнюю стражу, тоже дождался своего часа и теперь проворно полз, удовлетворяясь безразмерное любопытство. Причем пробирался он через переполненную поляну в буквальном смысле по телам товарищей и побратимов. Заслышав шум, Стригон, счастливо избежавший попадания чужого колена в живот, приподнялся на локти и в изумлении уставился на громадного черного волка, чья массивная туша ненавязчиво перегородила дорогу неутомимому лакру. Вроде бы случайно, просто вышел из темноты и улегся на свободное местечко. Но сделал это так, что обойти его не представлялось никакой возможности. Полуэльф настороженно пошарил глазами вокруг и правильно приметил рядом с ручьем стопку аккуратно сложенных вещей, в которых легко угадывалась знакомая радужная броня, куртка и тщательно вымытые сапоги Шира. Там же приютились его парные клинки, так что, судя по всему, охотник просто дождался ночи и, не имея возможности покинуть место мира, перекинулся. А перекинувшись, он уверенно занял единственное свободное место рядом с гончей, тем самым надежно отгородив ее от неуемного любопытства. Впрочем, Лакр не собирался сдаваться. Обладая немалой смекалкой, он попытался обогнуть неожиданное препятствие, пользуясь телами друзей как опорой. Однако наглый зверь в последний момент еще немного подвинулся и с ехидной усмешкой снова загородил белку собой. Лакра сей факт, разумеется, совершенно не обрадовал, о чем он и прошипел вполголоса потребовав у наглого перевертыша убраться с дороги. Шир, естественно, сделал вид, что не услышал и не понял, отчего воин так свирепо сопит. Белка, судя по всему, не увидела. В этот момент она как раз что-то говорила Тилю, наклонившись к самому его уху. А эльф, если и подметил, то не подал виду, что понял затруднения многострадального ланейца, которые вскоре стали еще более серьезными, потому что перевертыш ловко придавил ему громадной лапой левую ногу. К чести Лакра надо сказать, что даже в такой пикантной ситуации он поостерегся протестовать в голос, опасаясь разбудить побратимов. Нашел в себе силы выдернуть несчастную конечность, а потом с достоинством поднялся, всем видом выражая пренебрежение попытками перевертыша его остановить. После чего, наконец, был замечен белкой, Причём удивление в её взгляде было настолько демонстративным, что Стригон заподозрил неладное, подметил хитрые смешинки в глаза гончей и окончательно убедился. Белка знала обо всём, что творилось вокруг неё. Даже посреди ночи, даже если объект был надёжно закрыт могучей спиной перевёртыша. Под её пристальным взглядом лакар порозовел. «Извини, я не собирался подслушивать». — Что ты хочешь спросить? — милосердно спасла его от заикания белка. Перевертыш приподнялся, оскалившись и встопорчив шерсть на загривке, но почти сразу на его холку легла маленькая рука, и волк послушно спрятал зубы. Причем Стригон как не всматривался, так и не смог углядеть в жести гончей не толики извечного женского кокетства, просто команда. Молчаливый приказ, который взъерошенный и недовольный зверь немедленно исполнил. «Садись», — приветливо кивнула гончая, сделав вид, что не заметила секундного колебания лакра. «Сторожить всё равно не надо. Шир отлично чует всё, что происходит снаружи». Волк согласно рыкнул. «Садись, садись, не бойся. Он хорошо помнит, кто ты и что тут делаешь, а ворчит скорее по привычке. Не любит, когда рядом со мной находится постороннее, и беспокоится больше за тебя». чем за моё благополучие. Кивнув, лакар осторожно присел на краешек торчащего из-под земли корня. — Так о чём ты хотел спросить? — Ну, вообще-то многом. — Надеюсь, до утра уложишься? — подозрительно серьёзно уточнила белка, и ланеец снова неловко заёрзал. — А то не хотелось бы заставлять эльфов ждать. Да и Курш наверняка уже соскучился. — Я «Постараюсь покороче», — хрипло прокашлялся Лакар. «Только чур про возраст не уточнять, вы так его знаете, подробности личной жизни не выпытывать, рассказать обо всех тайнах золотых не требовать и не выяснять насчёт моего аппетита», — потребовала она. «А про всё остальное можно. Только не буду обещать, что отвечу». Ланец, услышав ехидный смешок Шира, обречённо вздохнул. Опять издевается. «Ну», — выжидательно уставилась Белка, — «готов спрашивать? Или мы подождём, пока ты лопнешь от любопытства?» «Я просто не знаю, с чего начать». «Начни с самого простого», — посоветовала она, — «а потом станет легче». «Ладно, попробую», — с сомнением протянул лакр «Скажи, Бел, ты человек?» «Нет», — охотно ответила гончая, спрятав луковую улыбку. «И не эльф, если на то пошло. Так, серединка наполовинку. Внешне похожу на тебя, а на самом деле я гораздо ближе к эльфам, чем к людям, особенно после того, как тиль принял меня в свой род». «И ты не жалеешь, ну что все так вышло, с изменением и вообще?» Белка ненадолго задумалась. «Скорее нет, чем да. Если бы не изменение, я бы прожила обычную скучную жизнь возле сторожа. Скорее всего, выросла бы стражем, может, доросла бы до гончей, и, вполне вероятно, даже сумела бы стать вожаком. Но вряд ли когда-нибудь оказалась замешана в ту историю с походом. Мы не встретились бы с Тароном, не прошли вдвоем лабиринт, не выбрались оттуда живыми и не рискнули бы связать потом наши жизни». Если бы не изменения, таран вполне вероятно погиб бы в тех подземельях. Род Лаэрта сейчас был бы на полпути к закономерному угасанию. А Тиль, я думаю, уже находился бы в чертогах ледяной богини. А значит, у меня не появилось бы ничего из того, что я имею сейчас. Ни семьи, ни стаи, ни рода. Да и вряд ли вообще была бы жизнь. Эзиар ведь стоял буквально в шаге от девятого круга жизни. Таррен остановил его в самый последний момент, и мне порой кажется, что без помощи лабиринта мы бы вряд ли справились, поэтому жалеть, думаю, нет. Сейчас я ни о чем не жалею. «Но ведь изменение это боль», — тихо спросил Лакар. «Да», — согласилась Гончия, — «но я предпочитаю думать о ней как о плате за то, что мне было даровано после». «Достойное, надо сказать, платье, ведь в итоге я получила гораздо больше, чем могла рассчитывать. И Таран, кстати, тоже. А уж тиль... Владыка тёмного леса затаённо улыбнулся. «Я получил то, на что и надеяться не смел». «Значит, так было суждено?» — спокойно отозвалась Белка. «И значит, тут не о чем жалеть. Мы с тобой всё уже сказали друг другу пятьсот лет назад». А жить в прошлом или ненавидеть за сделанное глупо? Особенно, если мы считаем себя одной семьей. Лакар с удивлением подметил подозрительные искры в глазах немолодого эльфа, но тот быстро отвернулся. Белка отвернулась тоже, рассеянно теребя шерсть на загривке перевертыша. Тот, в свою очередь, настороженно покосился на рыжего, но не сдвинулся с места, чтобы не спугнуть белку, подарившую нечаянную ласку. Да, неожиданно вздохнула Гонча. Если бы знать заранее, к чему нас это приведёт. Я, например, вчера даже не подозревала, что стану обладательницей трёх десятков остроухих, готовых по первому слову идти за мной в вагоне в воду. А подешь ты, подкинули задачку. Что собираешься с ними делать? осторожно поинтересовался Лонеец. Как раз сижу и ломаю над этим голову. Если все-таки надумаю их послать в далекие дали, то клятва верности заставит их подчиниться. Но ты сам подумай, куда им идти-то? — Ну, домой. — Где их непременно удавят? — хмыкнула Белка. — Да за покушение на владыку их свои же сородичи живьем сожрут. Тиль, между прочим, имеет полное право казнить их на глазах у всего леса, и никто слову поперек не скажет. Но он, слава богам, этого не хочет, и лишних смертей во имя себя любимого давно уже не требует. Но куда девать этих чудиков? К светлым, где эти бедолаги никому не нужны? К людям? В подземелье к гномам?» Лакар вздохнул. «Без понятия. Но думаю, что они сделали наилучший выбор из того, что имелся. А мне теперь эту кашу расхлебывать». бел да что тут такого? Тебе ж не привыкать. Со стражами ты много лет ходила в дозоры, гонщими управляла, с хмерами держишься на равных. Эльфы тебя уважают. Даже охотники признают, что с тобой лучше не связываться. У тебя весь проклятый лес к ногтю прижат. Ни одна зверюга лишний раз не вякнет. Питоны издалека раскланиваются. Да с твоими способностями и рунами подчинения ты лучше всех с ними управишься». «А оно мне надо?» Сварливо осведомилась белка. «Сидеть с ними, как с малыми детьми, терпеливо объясняя, что они не рабы. Учить их заново жить, потому что кое-кому показалось, что все уже закончилось. А единственное, что им осталось, это с честью выполнить свой долг и по возможности поскорее помереть, чтобы не осквернять этот мир своим присутствием. Скажи, мне это надо, вытаскивать из ямы тех, кто сам этого не хочет». Знаешь, сколько придется потратить на них времени и сил? Знаешь, как тяжело перебарывать тех, кто готов в любой момент закрыть глаза и упасть замертво, кто решил, что уже мертв и теперь только ждет повода позвать ледяную богиню? А знаешь, что будет, если я утром встану и велю им проваливать?» Лакар неловко кашлянул. «Они встанут и уйдут, рыжий, но недалеко, до первой полянки, где сядут на землю». Сложат ручки и тихо помрут дней через десять, потому что у них не будет ни желания, ни воли, ни сил, чтобы встать и просто поесть. «Зато у тебя больше не будет проблем, разве нет?» «У меня их не будет, даже в том случае, если я выведу этих кроликов в чистое поле, да зарублю к торковой матери, чтобы не мучились. Но я этого не сделаю. И знаешь почему?» «Почему?» «Потому что искупление». «Это не смерть», — сурово отрезала Белка. «Искупление — это работа, осмысление, готовность учиться новому. И это жизнь, наполненная смыслом, жизнь, в которой не умирают от тоски и самобичевания, не терзаются прошлым и очень стараются себя изменить. Сами, без всяких рун и заклятий. «Искупление — это жизнь, когда ты каждый день помнишь о совершенной ошибке, но при этом делаешь все, чтобы больше никогда не повторилось то, чему ты когда-то не сумел воспрепятствовать. Именно в этом настоящее изменение. Правда, Тиль?» Терениэль быстро кивнул. «В свое время мне пришлось оказаться на грани, чтобы это понять. Зато ты сделался сам». «А эти хорьки хотят достичь результата чужими усилиями. Так зачем мне им помогать? Зачем куда-то тащить, если они сами этого не желают?» Лакр сконфуженно потупился. «Вот и я не знаю», — вздохнула Белка, внезапно успокоившись. «Мне не нужны тридцать идиотов, мечтающих сбежать от собственной совести. Может, для них клятвы лучше, чем отречение?» Но я, чтоб ты знал, никогда не требую от своих подопечных абсолютной покорности. Более того, жестоко за это наказываю. Да, я требую подчинения. Однако те, кто мне доверился, остаются свободными в своих решениях. Я не ограничиваю их ни в чем. Просто спрашиваю за каждое слово и требую, чтобы они за него отвечали. По делу сказал, уважаю. Бахвалишься на пустом месте? Давай проверим. «Докажешь, что хорош в бою — отлично, живи». «Не докажешь — не обессудь. Какое-то время походишь в лупках зато потом сто раз подумаешь, прежде чем открывать рот или выпускать когти». «Такова моя правда, Лакар, и таковы мои методы. Может, они излишне жестоки, но они работают. За последние несколько веков среди охотников не было ни одного случая, чтобы кто-то погиб у меня на охоте». и не было ни одного перевертыша, которого я не смогла бы удержать от срыва». Громадный волк, подняв массивную голову, серьезно кивнул. «Так и живем, рыжий», — заключила Белка. «Конечно, в стае не принято оставлять братья в беде. Каждый из нас готов на многое, чтобы выручить оступившегося. Но когда кто-то отказывается от себя самого и решает сдаться...» когда он боится взглянуть правде в глаза и предпочитает утонуть, чем барахтаться до последнего, или отказывается идти вперед, хотя когда-то вся стая была готова нести его на руках, в конце концов от такого дурака отворачиваются все. Безвольному трусу, отказавшемуся сражаться, даже за себя самого больше никто не подаст лапу. С таким не войдут в одни двери, не станут загонять вместе оленя. и помощи предлагать больше не станут просто потому что он уже умер для всех и прежде всего для себя самого я уже пошла для эльфов на уступку когда уговорила хмер прекратить охоту и не совсем понимаю для чего должна брать на себя лишнюю ответственность становиться им мамкой и тащить с собой эти тридцать пустых оболочек которые оказались не нужны даже самим себе лакр неуверенно оглянулся на спящих эльфов Может, все не так плохо? Все-таки им здорово досталось. Может, — неохотно согласилась Белка. Только я этого пока не вижу. И решать за них ничего не собираюсь. Ты поможешь им? Нет, если они сами этого не захотят. А если захотят? Тогда подумаю. Но это будет дорого им стоить. Ланеец пожал плечами. — Твое право. Хотя, полагаю, за возможность все исправить, они на что угодно согласятся. По крайней мере, я бы на их месте принял даже полное подчинение. Белка рассеянно кивнула, потихоньку теребя холку перевертыша. Лакра какое-то время ждал продолжения, надеясь вызнать еще что-нибудь. Но она надолго замолчала, думая о чем-то своем, и ланеец счел за лучшее удалиться. Стригон мысленно вздохнул, подумав, что остроухих бедолаг ждут нешуточные испытания. Также мысленно им посочувствовал, потому что при любом раскладе не хотел бы оказаться на их месте. Наконец повернулся на бок собираясь честно подремать еще немного. Однако именно в этот момент наткнулся на совершенно ясный взгляд Лера Эннале и неверяще замер напряженно прокручивая в уме недавний разговор. Со злым восхищением выругался про себя и в который раз напомнил себе никогда больше не связываться с белкой.